Глава тридцать девятая. Два волшебника. Февраль 1815 года. Из всех громких заметок, опубликованных когда-либо в Эдинбургском обозрении, это вызвало самый бурный резонанс. К концу января не осталось в стране сколько-нибудь образованного человека, который не прочел бы ее и не вынес своего суждения». Хотя отзыв опубликовали без указания автора, все прекрасно поняли, что написал его Стрэндж. Конечно, поначалу кое-кто сомневался и указывал на то, что Стрэнджу в заметке досталось не меньше, чем Норрелу, а может и больше. Однако знакомые высмеяли этих людей. Странж как раз такой сумасброд, который способен выступить со статьёй против самого себя. Разве автор не признаётся, что он волшебник? Кто другой мог это сочинить? Кто мог писать с таким знанием дела? Когда мистер Норрелл впервые появился в Лондоне, его суждения казались новыми и весьма необычными. Потом к ним привыкли И уже никого не удивляло, когда он заявлял: "Британия должна править магией, как правит морями. Англичане сами определяют границы волшебного, то, что не вмещается в понимание современных леди и джентльменов. Трёхсотлетнее правление Джона Аскгласса, долгая запутанная история взаимоотношений людей и эльфов следует выбросить и забыть". Однако Стрэндж перевернул норроловое видение предмета с ног на голову. Внезапно оказалось, что магия и впрямь может быть такой странновато пугающей, какой она предстаёт каждому англичанину в детстве. И не исключено, что где-то за краем неба, по ту сторону дождя, Джон Аск Глаз и сейчас скачет по давно забытым путям со свитой людей и эльфов. Многие решили, что между двумя волшебниками все кончено. По Лондону пополз слух, будто Стрэндж приезжал на Ганновер-сквер, но не был принят. Был и другой слух, противоположный. Стрэндж, мол, на Ганновер-сквер не появлялся, а мистер Норрелл сидит в библиотеке сутками напролет и каждые пять минут гоняет слуг посмотреть в окно, не идет ли его ученик. В воскресном вечером, в начале февраля, Стрэнд наконец приехал к мистеру Норрлу. Два джентльмена, направлявшиеся в церковь Святого Георгия, видели, как он поднялся по ступенькам, как ему открыли, как он заговорился с слугой и как его немедленно впустили, словно давно ждали. Джентльмены зашли в церковь И сразу же рассказали знакомам на соседних скамьях обо всём, что сейчас видели. Через 5 минут в церковь вошёл худой, благообразный юноша. Делая вид, будто молится, он зашептал окружающим, что минуту назад говорил с человеком, который высунулся из окна второго этажа в доме по соседству с домом мистера Норрела. И этот человек, где слышал, как Стрэндж в чём-то обвиняет учителя, через 2 минуты всю церковь облетело известие, что волшебники угрожают друг другу магическим отлучением. Началась вечерня. Но многие прихожане с тоской косились на окна, словно гадая, отчего в богослужебных зданиях их делают так высоко, невозможно разглядеть, что творится в доме напротив. Запели гимн под аккомпанемент органа, и некоторые позже утверждали, что раз слышали в звуках музыки отголоски громовых раскатов, верный признак близящейся схватки магов. Другие уверяли, что им просто примерилось. Всё это чрезвычайно удивило бы двух волшебников, которые сейчас молча стояли в библиотеке и поглядывали друг на друга с некоторой опаской. Стрэндж, несколько дней не видевший своего наставника, был потрясён, кто-то сунулся, сгорбился и постарел лет на 10. «Присядем, сэр», — спросил Стрэндж и подошел к креслу. Мистер Норрелл вздрогнул и вобрал голову в плечи, словно ждал, что Стрэндж его ударит. В следующее мгновение он, впрочем, оправился и сел в кресло. Стрэндж чувствовал себя довольно неловко. В последние дни он вновь и вновь спрашивал себя, имел ли он право публиковать этот отзыв. и приходил к заключению. Да, имел. Он выбрал линию поведения, достоинство и уверенность в своей правоте, смягчённые умеренным количеством извинений. Однако теперь в библиотеке мистера Норрла он снова боялся глядеть в лицо своему наставнику. Он смотрел то на фарфоровую статуэтку Мартина Пейла, то на дверь, то на левый башмак мистера Норрла, то на собственные ногти. Мистер Норрелл, наоборот, не отрываясь, смотрел в лицо Стрэнджа. После непродолжительной паузы оба разом заговорили. «После всего доброго, что вы для меня сделали», начал Стрэндж. «Вы полагаете, что я рассердился?» начал Норрелл. Оба замолчали, Затем Стрэндж жестом предложил мистеру Норрилу продолжать. Вы полагаете, что я рассердился, сказал тот. Но это не так. Вы полагаете, что я не знаю, зачем вы это сделали? И вы ошибаетесь. Вы думаете, что излили в заметке свою душу, и теперь каждый англичанин вас понимает? Что они понимают? Ничего. Задолго до того, как вы это написали, я вас прекрасно понял. Он помолчал, и на лице отразилась внутренняя борьба. Он собирался сказать что-то, долго сберегавшееся в глубине сердца. Вы написали это для меня. Для меня одного. Стрэндж открыл был рот, чтобы возразить, но вдруг осознал, что так оно, скорее всего, и было. Он промолчал. Мистер Норрл продолжил: "Вы действительно считали, что у меня никогда не было того же того же страстного желания? Магия, которую мы практикуем, это магия Джона Аскгласа. Безусловно. Что я же ещё? Говорю вам, в молодости я готов был на что угодно, лишь бы найти его, лишь бы броситься к его ногам. Я пытался вызвать его. Ха! То был поступок очень молодого, очень глупого человека призвать короля словно слугу, который явится и станет говорить с первым встречным. Я почитаю величайшей удачей в моей жизни, что у меня ничего не вышло. Когда я попытался разыскать его с помощью древних заклинаний выбора, но и они у меня не сработали. Всю магию своей молодости я растратил на его поиски. 10 лет только этим жил, только об этом думал. «Вы никогда не рассказывали мне об этом, сэр?» Мистер Норрелл вздохнул. «Я хотел уберечь вас от повторения моей ошибки». Он беспомощно развел руками. «Вы и сами говорите, мистер Норрелл, что это было давно, когда вы были молоды и неопытны. Теперь вы совсем другой, вы волшебник». «Да и я уже не ученик. Может, попробуем снова?» «Невозможно обнаружить столь могущественного волшебника, пока он сам этого не захочет!» Равнодушно ответил мистер Норрелл. «Бесполезно даже пробовать. Вы думаете, его волнует, что будет с Англией? Уверяю вас, это не так». Он давно от нас отрёкся. Отрёкся? Странч нахмурился. Думаю, в вечерних штормах суровы, я понимаю, годы разочарований могли естественно привести к суждениям подобного рода. Однако у нас есть немало сообщений о людях, которые видели Джона Аскгласса через много лет после того, как он якобы покинул Англию. Дочь-перчаточника из Нью-Касла, фермер из Йоркшира, моряк-баск. Мистер Норрелл презрительно хмыкнул. «Слухи и суеверия! Даже если истории правдивы, в чем я лично сильно сомневаюсь, как можно утверждать, что эти люди видели именно Джона Асгласа? Портретов его не сохранилось. Двое». Но дочка перчаточника и моряк Баск вообще не знали, кого видят. Они видели человека в чёрном, а позже им объяснили, что это был Джон Аск Глаз. На самом деле, для нас почти не важно, возвращался ли он в то или иное время, видел ли его тот или иной человек. Важен тот факт, Что отрёкшись от престола и покинув Англию, он забрал с собой большую и лучшую часть английской магии. С тех пор она и находится в упадке. Разве этого недовольно, чтобы считать его нашим врагом? Вы ведь полагаю, знакомы с увиданием волшебного леса Оттершиппа? Нет. Незнаком. Стрэндж пристально посмотрел на мистера Норрла, словно намекая, что не прочёл её по понятной причине. Однако, мне очень жаль, сэр, что вы не сказали этого прежде. Возможно, я был неправ, что столько от вас утаил. Ответил мистер Норрл, сплетая пальцы рук. Теперь я почти уверен, что был неправ. Когда-то давно я решил, что в высших интересах Великобритании сохранять абсолютное молчание по этому поводу, а от старых привычек трудно избавляться. Но ведь вы наверняка помните, какая перед нами стоит задача, мистер Стрэндж, передо мной и перед вами. Магия не может ждать прихоти короля, которому теперь безразличную судьбу Англии. Мы должны покончить с этой зависимостью английской магии от него. Пусть все забудут о Джоне Аскгласе так же прочно, как он забыл о нас. Странно хмурился и мотнул головой. Нет. Несмотря на всё, сказанное вами, мне кажется, что Джон Аскглас останется душой английской магии, и нам не следует о нём забывать. Это опасно. Возможно, в конце концов выяснится, что я ошибаюсь. Вероятно, так и будет. И все же в вопросе, имеющем жизненно важное значение для будущего английской магии, я должен принимать решение самостоятельно. Не считайте меня неблагодарным, сэр. Но я думаю, что период нашего сотрудничества завершен. Кажется, мы слишком разные. О-о-о! — скричал мистер Норрелл. — Я понимаю, по характерам... Он нетерпеливо взмахнул рукой. — Какое это имеет значение? Мы волшебники. Этим все сказано. В этом наша суть. Мы этим живем. Если вы сейчас покинете мой дом и пойдете своим путем, с кем вы сможете беседовать, как беседуем мы сейчас? — Не с кем? — Не с кем? Вы останетесь в полном одиночестве, почти умоляюще он прошептал. Не уходите. Стрэндж в замешательстве смотрел на учителя. Этого он никак не ожидал. Мистер Норроу не только не пришёл в ярость напротив, заметка спровоцировала его на честный прямой разговор. Теперь Странджу казалось разумным, более того, хотелось остаться с наставником. Однако гордость и сознание того, что через 2 часа он будет думать совершенно иначе, вынудили его сказать: "Мне жаль, мистер Норрул, но после возвращения из Испании я уже не чувствую себя вашим учеником. Мне казалось, что я разыгрываю спектакль" приносить вам всё написанное, чтобы вы вносили любые изменения. Я больше так не могу. Вы заставляете меня говорить то, во что я уже не верю. Всё. Всё нужно только для виду. Вздохнул мистер Норроу. Он подался вперёд и с напором принялся убеждать: Оставайтесь под моим присмотром. Обещаете, что ничего не напечатаете, ничего не заявите, ничего не сделаете, пока не будете полностью убеждены в правильности вашего решения. Верьте мне, когда я говорю, что стоит молчать 10, 20, даже 50 лет ради твёрдой убеждённости. Вы сказали то, что должны были, не больше, не меньше. Знаю, والчани, и бездействия не в вашем характере. Но обещаю, что возмещу вам ваше терпение. Вы ничего не потеряете. Если у вас были основания считать меня неблагодарным, то в будущем этого не повторится. Все узнают, насколько высоко я ценю вас. Мы больше не ученик и учитель, станем равноправными партнёрами. Разве я от вас узнавал меньше, чем вы от меня? Все самые прибыльные заказы будут вашими. Книги, он сглотнул. Книги, которые я от вас скрывал, вы их получите и прочтёте. Мы вместе поедем в Йоркшир. Вы и я, хоть сегодня, если пожелаете, я дам вам ключ от библиотеки и читайте что угодно. Я Мистер Норрелл провел ладонью по лбу, словно удивляясь собственным словам. — Я даже не потребую, чтобы вы опубликовали опровержение на свой отзыв. Пусть так и будет. Пусть так и будет. А со временем мы вместе ответим на те вопросы, которые вы в нем поставили. Наступило долгое молчание. Мистер Норрл, не отрываясь, смотрел в лицо собеседнику. Предложение показать библиотеку в Хартвью безусловно подействовало на Стрэнджа. Какое-то время тот пребывал в нерешительности, но наконец сказал: "Я тронут, сэр. Знаю, что вам нелегко даются компромиссы, и всё-таки думаю, что должен следовать своим путём. Нам необходимо расстаться". Мистер Норрелл закрыл глаза. Тут оттворилась дверь, Лукас и еще один слуга внесли под нос с чаем. — Очень кстати, сэр, — заметил Стрэндж. Он коснулся руки мистера Норрелла, чтобы хоть немного взбодрить старика, и два единственных в Англии волшебника в последний раз почаевничали вместе. Стрендж ушёл с Гановерсквер в половине девятого. Соседи, прильнувшие к окнам своих домов, смотрели, как он уходит. Те, кто считал неприличным подглядывать за ним, отправили на улицу горничных и локеев. Неизвестно, сделали ли ласель что-нибудь в таком роде, но через 10 минут после того, как Стрендж свернул на Оксфорд-стрит, он уже стучался к мистеру Норрлу. Мистер Норроу по-прежнему сидел в библиотеке, уставившись на ковёр. Он ушёл? спросил Лассель. Мистер Норроу не ответил. Лассель сел в кресло. Наши условия? Что он о них сказал? Молчание. Мистер Норроу, вы сказали ему то, о чём мы договорились? Что если он не выступится против свержением, мы напечатаем, как он в Испании применял чёрную магию? Сказали, что ни при каких условиях не примете его обратно. Нет, ответил мистер Норролл. Ничего этого я не говорил. Но мистер Норролл тяжело вздохнул, не имея значения О чём мы беседовали? Он ушёл. Лассель помолчал, недовольно глядя на волшебника. Мистер Норрелл, ушедший в себя, ничего не заметил. Наконец, Лассель пожал плечами. Вы были правы с самого начала, сэр, произнёс он. В Англии должен быть один волшебник. Что вы имеете в виду? Я говорю двое это очень неудобное количество. Один может делать всё, что хочет. Шестеро могут отлично ладить. Двое же всегда будут соревноваться, следить друг за другом. Весь мир будет взирать на двоих, гадая, за кем следовать. Вы вздыхаете, мистер Норр. Вы знаете, что я прав. «С сегодняшнего дня нам придется учитывать Стрэнджа во всех наших планах. Что он скажет, что сделает, как ему противодействовать?» «Вы часто говорили мне, что он замечательный волшебник. Это было великолепно, пока он состоял у вас на службе. Теперь все иначе. Рано или поздно он наверняка обратит свой талант против вас. Нам следует остерегаться его». При столь гениальных способностях и столь ограниченных средствах он в конце концов неизбежно решит, что волшебнику всё дозволено: и грабёж, и воровство, и мошенничество. Лассель спадался ближе к мистеру Норрилу. Я не говорю, что она ворует вас прямо сейчас. Нет. Он не настолько низок, Однако обстоятельства могут толкнуть его на любоевероломство, на любой захват чужой собственности. Он помолчал. Вы приняли меры против воровства в Хартфию? Заклинания, охраняющие библиотеку? Заклинания стран же не остановят, сердито заявил мистер Норрл, они только привлекут его внимание, приведут к самым ценным экземплярам. Нет, нет, вы правы. Он вздохнул. Здесь требуется нечто большее. Я должен подумать. Через 2 часа мистер Норрл и Лассель отъехали от дома на Гановерск-квер в экипаже волшебника. Их сопровождали трое слуг. По всему было видно, что дорога им предстоит долгая. На следующий день Стрэндж, со свойственной ему непоследовательностью, почти жалел о разрыве с мистером Норреллом. Он осознал, что ему и впрямь не с кем теперь поговорить о магии. Стрэндж вновь и вновь вспоминал беседу с мистером Норреллом. Он был почти убежден, что выводы оппонента о Джоне Ас-Глассе неверны. Из всего, что сообщил ему мистер Норрелл, он уже сделал... Собственные умы заключения теперь страдал от того, что обсудить их не с кем. Из-за отсутствием других слушателей он отправился к сэру Уолтеру Поулу на Харли-стрит. Со вчерашнего вечера я вспомнил кучу вещей, которые ему не сказал. Сейчас мне кажется, что надо изложить всё это в статье или обзоре, который опубликуют не раньше апреля, а он поручит Лассельсу или Ортис Хеду, сочинить ответ, который выйдет в июне или июле. Пять-шесть месяцев, чтобы дождаться его мнения. Крайне неудобный способ введения дискуссий. А ведь вчера я мог просто прийти на Ганновер Сквер и спросить, что он по этому поводу думает. Кроме того, не могу представить, что буду делать без его книг. Как может волшебник обойтись без книг? Пусть хоть кто-нибудь мне объяснит». Всё равно что политику дослужиться до высокого поста без взяток и покровительства. Сэр Уолтер не обиделся на эти невежливые слова, сделав скидку на расстроенные чувства Стрэнджа. Харроу его заставляли зубрить ненавистную историю магии. Сейчас он пытался припомнить хоть что-нибудь подходящее к случаю, но обнаружил, что помнит очень мало. Как иронически сказал он сам себе, не больше, чем может войти вина в половину очень маленького бокала. Какое-то время сэр Олтер размышлял, затем предложил следующее: "Насколько я знаю, король Ворон постиг всё, что было до него в английской магии, без посторонней помощи и без книг. Их в его время попросту не было". почему бы вам не сделать то же самое? Стрэндж взглянул холодно. Насколько я знаю, король-ворон был любимым приемным сыном короля Аберона, который, помимо всего прочего, дал ему прекрасное магическое образование и собственное королевство. Я мог бы бродить средь мшистых ложбин и пустынных дубров в надежде, что меня усыновит какой-нибудь эльфийский монарх. Но боюсь, что меня сочтут переростком. Сэр Олтер рассмеялся. Что же вы будете делать теперь без мистера Норрла? Может сказать Робсону из Министерства иностранных дел, чтобы поручил вам какую-нибудь магию? На прошлой неделе он жаловался, что мистер Норрл слишком занят заказами от адмиралтейства и казначейства и совершенно не уделяет ему времени. Почему бы и нет? Только скажите ему, что не раньше, чем через 2-3 месяца. Мы собираемся съездить домой, в Шропшир. Нам с Рабелой хочется повидать родные места. Теперь, когда согласия мистера Норрелла не требуется, нам ничто не мешает. "Вот как?" воскликнул сэр Уолтер. "Вы что, уезжаете прямо сейчас? Через 2 дня? Так скоро?" Ну что вы пугаетесь, Пол? Не до такой же степени вы ко мне привязаны. Разумеется, нет. Я думаю о Леди Поул. Для неё это будет грустная новость. Она останется без подруги. "Ах да", произнёс Стрэндж, чувствуя себя неловко. "Конечно. В то же утро Рабелла нанесла Леди Поул прощальный визит. За 5 лет знакомства Красота её милости не поблёкла, а скорбная участь не изменилась. Как всегда она была молчаливой и безразлична к боли и удовольствию. Её мало трогали доброта или холодность окружающих. Целые дни проводила она у окна в венецианской гостиной, не проявляя интереса никакого рода занятиям. Посещала её только Рабелла. Мне жаль Что вы уезжаете?" произнесла её милость, когда Арабелла сообщила последние новости. "Какой он этот широпшир? О, боюсь, я слишком пристрастна. Думаю, почти все согласятся, что это очаровательный край с зелёными холмами, лесами и милыми сельскими аллеями. Конечно, чтобы оценить его по достоинству, стоит дождаться весны, но даже зимой виды дивно хороши. Это очень романтическое графство с особой историей. Там есть разрушенные замки и камни, поставленные на холмах неведомым народом. Оно так близко к Уэльсу, что за него частенько сражались, и почти в каждой долине есть древние поля битвы. Поле битвы, произнесла леди Пол. Как мне это знакомо. Смотришь в окно и видишь лишь кости. Да и изрубленные доспехи. Очень грустное зрелище. Надеюсь, оно вас не слишком расстроит. Кость, изрубленные доспехи, изумлённо переспросила Арабелла. Да нет. Вы меня неправильно поняли. Эти битвы были давным-давно, там ничего не осталось. Хотя продолжала леди Пол, не обращая внимания на слова подруги, Почти повсюду, когда-то происходили битвы. Помню, учительница рассказывала нам, что некогда Лондон стал ареной чудовищного сражения. Жители безжалостно перебили, а город спалили дотла. Нас окружают тени несчастных жертв. И не так важно, сохранились ли видимые следы былой жестокости и скорби. В комнате что-то неуловимо изменилось. Над головами женщин словно захлопали холодные серые крылья. В зеркалах что-то промелькнуло, на комнату упала тень. Эту игру света и тени Рабелла видела не впервые. Так часто бывало, когда она разговаривала с леди Поул. Не зная, чем это объяснить, она решила, что в комнате слишком много зеркал. Леди Поул вдрогнула и плотнее закуталась в шаль. Рабелла взяла её за руку. Послушайте, думайте о чём-нибудь более весёлом. Леди Поул посмотрела, не понимая. Её милость так же не могла повеселеть, как не могла бы взлететь. Рабелла принялась болтать о пустяках, надеясь отвлечь подругу от мрачных мыслей. Она говорила о новых лавках и новых фасонах, рассказала о прелестной шёлковой тафте цвета слоновой кости, которую видела в витрине на Фрайди-стрит, и примилой вышивке бирюзовым бисером, которую заметила в одной лавке, но прямо к этой тафте. Рассказала, что её портной думает о бирюзовом бисере и описала удивительное растение, которое живёт у него в горшке на железном балкончике, за год Оно так разрослось, что совершенно закрыло окно живущего над портным мастера, изготавливающего подсвечники. Потом арабелла перешла к другим очень высоким растениям, к джеку и его бобовому стеблю, к великану на вершине стебля, к великанам и их победителям вообще, к Наполеону Бонапарту и герцогу Веллингтону. Его заслугам почти во всех сферах жизни, за исключением одной, горестной участи герцогини. Хорошо, что нам с вами это неведомо, закончила она, немного запыхавшись. И мы не должны страдать, видя, как наши мужья оказывают знаки внимания другим женщинам. Да, наверное, ответила леди Пол не совсем уверенно. Рабелла почувствовала лёгкую досаду. Она старалась делать скидку на странности леди Поул, но не могла простить её холодность к мужу. Рабелла часто бывала на Харли-стрит и видела, насколько сэр Уолтер предан жене. Он делал всё, чтобы облегчить её муки, и Рабелле больно было больно видеть, как мало благодарности встречают его усилия. Не то чтобы леди Пол демонстрировала супругу неприязнь, однако временами казалось, что она его просто не замечает. "О, вы не думаете, какое это благо", сказала рабыня, "одно из величайших в жизни". "О чём вы? А любви вашего супруга?" Леди Пол посмотрела удивлённо. "Да. Он меня любит." произнесла она наконец. По крайней мере, говорит так. Однако что мне от его любви? Когда мне холодно, она меня не согревает. А вы знаете, мне всегда холодно. Она не сокращает мои блуждания по длинным тёмным коридорам. Она не спасает меня от мук. А вас? Любовь муж от чего-нибудь защищает? Любовь мистеру Страндже? Рабелла улыбнулась. Нет. Гораздо чаще я его защищаю. Видит, что леди Пол её не понимает, Рабелла быстро объяснила. Я имею в виду, что он часто сталкивается с людьми, которые просят что-то им наколдовать, или у них есть внучатый племянники, которые хотят обучаться магии. Или они считают, что в их распоряжении оказались волшебные башмаки или чудесные вилки или еще какая-нибудь нелепица. Они не хотят ничего дурного. По большей части это вполне порядочные люди. Однако мистер Стрэндж не слишком терпелив, и мне необходимо бывает вовремя вмешаться, чтобы он не наговорил им лишнего. Рабелли пора было уходить, и она начала прощаться. Подругам предстояла долгая разлука. Рабелли. Я была очень хотела сказать напоследок что-нибудь весёлое. Надеюсь, леди Пол, произнесла она, что когда я вернусь, вы будете чувствовать себя гораздо лучше и даже сможете выйти в свет. Мечтаю, что однажды мы встретимся с вами в театре или на балу. На балу? В ужасе вскричала леди Пол. Ради всего святого, зачем вы это говорите? Упоси бог нам встретиться на балу. Успокойтесь, успокойтесь. И я не хотела вас расстраивать. Забыла, что вы ненавидите танцы. Прошу вас, не плачьте. Не думайте об этом. Расподобные мысли вас огорчают. Она изо всех сил утешала подругу, обнимала, целовала, гладила её руки, предлагала лавандовые воды, ничто не помогало. Несколько минут леди Пол плакала на взрыв. Рабелла никак не могла понять, в чём дело, хотя знала, что леди Пол может смертельно испугаться пустяка или расстроиться без повода. Рабелла позвонила горничной. Только когда та пришла, леди Пол постаралась взять себя в руки. Вы не понимаете, что говорите, обратилась она к Рабелле. Пусть Господь оградит вас от того, что пережила я. Я пытаюсь предупредить вас, хотя это бесполезно, но я пытаюсь. Слушайте меня, дорогая миссис Стрэндж. Слушайте так внимательно, словно от этого зависит спасение вашей души. Рабела сделала заинтересованное лицо. Вы Случилось то же, что при всех прежних попытках леди Поул поведать ей что-то важное. Леди Поул побледнела, набрала в грудь воздуха и принялась рассказывать очень странную историю. Мол, жил некогда в Дербишире владелец свинцовых рудников, который влюбился в молочницу. Молочница всем была хороша, только обладала одной странностью. Если она подходила к зеркалу, то отражалась в нем не сразу, а лишь через несколько минут. Глаза ее на закате меняли цвет, и тень ее частенько отплясывала дикий танец, когда сама она стояла неподвижно. Когда леди Пол ушла наверх, Рабелла присела в кресло. Какая я глупая, думала она. Ведь хорошо знаю, что любое упоминание о танцах безмерно её огорчает. Но почему я была так неосторожна? Интересно, о чём же она пытается предупредить меня? Может, сама не знает. Бедняжка. Если человек лишён здоровья и разума, зачем ему красота и богатство? Она сидела Погрузившись в раздумье, и тут за ее спиной раздался слабый звук. Рабелла обернулась, вскочила и, протягивая руки, устремилась к двери. — Это вы! Как я рада вас видеть! Давайте пожмем друг другу руки, мы расстаемся надолго. Вечером Рабелла сообщила мужу. — По крайней мере, один человек доволен тем, что ты решил сосредоточиться на изучении Джона Робелла. ask гласа и его подданных эльфов. Вот как? И кто же это? Джентльмен с волосами как пух. Кто? Кто? Джентльмен, который живёт у сэра Уолтера и леди Поул. Я тебе о нём рассказывала. Ах, да, помню. Стрэндж помолчал, потом неожиданно воскликнул: "Рабела, ты хочешь сказать, что до сих пор не знаешь, как его зовут?" Он рассмеялся, а Рабела обиделась. "Я не виновата", ответила она. "Он мне своего имени не называл, а я всё время забываю спросить. Впрочем, я рада, что ты относишься к этому так легко. Одно время я думала, что ты ревнуешь". "Не помню, чтобы ревновал. Как странно. Я была уверена, что ревнуешь". "Прости, Рабела, но трудно ревновать к человеку, с которым ты знакома давно, но имени его не знаешь". Итак, он одобряет мой выбор? Да. Он мне часто говорил, что ты ничего не добьёшься, пока не займёшься эльфами. Он утверждал, что подлинная магия это изучение эльфов и их волшебства. Правда? Похоже, у него твёрдые убеждения по этому предмету. Интересно. А кто он такой, волшебник? Не думаю. Он однажды сказал, что за всю жизнь не прочёл ни одной книжки по магии. Вот как, очередной дилетант, с презрением произнёс Стрэндж. Предмета не изучал, но знает множество теорий. Я с такими и часто сталкиваюсь. Хорошо. Если он не волшебник, то кто же? По крайней мере, это ты можешь сказать. Думаю, да, ответила Арабелла радостным тоном, как будто только что совершила открытие. Стрэндж смотрел в ожидающе. «Нет, не скажу», — решила Арабелла. «Ты снова будешь надо мной смеяться». «Возможно». «Ну ладно. Думаю, это принц или король. В его жилах явно течет королевская кровь». «Почему ты так решила?» «Потому что он рассказывал мне о своем королевстве, своих замках и особняках». Хотя признаться, у них очень странные названия, которых я раньше не слышала. Наверное, он из тех немецких князей, которых не сложил Бонапарт. Вот как, с некоторым раздражением спросил Стрэндж. Что ж, теперь, когда Бонапарт разбил твой знакомый, наверное, вернётся в свою страну? Однако Стрэндж не удовлетворился одними домыслами и решил узнать побольше о знакомце своей жены. На следующий день, накануне отъезда из Лондона, он зашел в кабинет сэра Уолтера в Уайт-Холле с твердым намерением узнать все о джентльмене с волосами как пух. Однако в кабинете министра он застал только его личного секретаря. «А, это вы, Муркок, доброе утро». Сэр Олтера нет? Он только что отправился в Файв-хаус, мистер Стрэндж, отвечал секретарь. Могу я чем-нибудь вам помочь? Не думаю. Впрочем, не знаете ли вы джентльмена, проживающего в доме сэра Олтера? В чьём доме, сэр? В доме сэра Олтера. Мистер Муррок озадаченно смотрел на Стрэнджа. Джентльмен, проживающий в доме сэра Олтера, Ума не приложу, о ком вы говорите. Как его зовут? Это я и хочу выяснить. Я его никогда не видел, но миссис Стрэндж всегда видит его перед тем, как покинуть дом сэра Уолтера. Они знакомы много лет, но имени его она не знает. Весьма загадочная и необычная персона. Миссис Стрэндж называет его джентльмен с серебристым носом или джентльмен с белоснежной кожей или что-то в таком же роде. Мистер Муркок был чрезвычайно изумлён услышанным. Мне очень жаль, сэр. Я никогда не видел этого человека.